Глава двенадцатая. «Не против поужинать?» «Да, конечно. На самом деле я не хочу есть, но лишать мужчину этой возможности не вижу смысла. Я ехать никуда не хотела, не то что ужинать, но упорно собралась и сама села в его машину. Мне нужно отвлечься. Заполнить время, чтобы не думать о том, что мне предстоит сделать. Давид привозит меня в тот же ресторан, где мы ужинали в день знакомства». Мы входим внутрь. Давид что-то говорит миловидной девушке-хостес, буквально пожирающей его глазами, после чего ведет меня в вип-зону. Ту самую, где мы были в прошлый раз. По пути я замечаю взгляды, которые бросают на моего спутника женщины. Почти все они или замужние, о чем свидетельствуют кольца на их безымянных пальцах, или находятся здесь в компании мужчин, но это никак не мешает им улыбаться Давиду. Рядом с одетом с иголочки Давидом я вдруг чувствую себя слишком простой. Обычный и невзрачный. Даже в простых джинсах он выглядит в разы лучше меня, и это, пожалуй, больно ударяет по и так опустившейся за последнее время самооценке. Разместившись за столиками, приступаем к просмотру меню. Я знаю его наизусть, но методично просматриваю перечень блюд, после чего откладываю меню и смотрю на мужчину. Готовы сделать заказ? Да. Приняв заказ, официант уходит, а я неловко сжимаю рукава. Не понимаю, что делаю здесь, когда должна быть дома, думать о том, что будет дальше, и пытаться убедить себя, что моё решение насчёт аборта правильное. Убедить, потому что ещё в клинике у меня возникли сомнения. Я сдавала анализы, отвечала на вопросы, а сама жадно осматривала беременных девушек, чьи лица светились счастьем и радостью, и хотела так же. «Расскажешь, что тебя волнует?» Интересуется Давид. «Всё в порядке». Пожав плечами, поднимаю на него взгляд. «Когда с женщиной всё в порядке...» Он делает паузу и смотрит так, что мне тут же становится неуютно. Она улыбается и светится. Она счастлива. Заканчивает он. «В прошлый раз, сидя на этом же месте, ты была счастливой. Так что изменилось?» «Давид. Собираюсь сказать, что не хочу ничего обсуждать и не желаю, чтобы мне лезли в душу, но не успеваю, потому что в этот момент поворачиваю голову и вижу затылок Димы. Он сидит в другом зале, немного дальше нашей вип-зоны, в компании какой-то блондинки». Я вижу её впервые, а вот Дима, судя по тому, как легко он держится и как позволяет себе держать её за руку, нет. Мне кажется, что я тону, потому что мне не хватает воздуха. Я захлёбываюсь собственным разочарованием и пытаюсь сделать вдох из остатков надежды. Возможно, это его партнёр по бизнесу, возможно, просто сестра или знакомая. Я же не вижу, как он на неё смотрит, поэтому не могу знать наверняка. Забыв о том, что я здесь с Давидом, подаюсь вперёд, чтобы встать и подойти к ним». Чтобы услышать от него оправдание и удостовериться в том, что блондинка с яркими алыми губами и прищуренными глазами ему никто. Я почти встаю, но как раз в этот момент нам приносят еду. А Блонди поднимается с кресла и идёт в сторону туалетов. Едва она скрывается за дверью, как Дима достаёт телефон и что-то печатает. Вместе с тем, как он откладывает телефон, я слышу входящую мелодию сообщения. Сердце пропускает удар. Я делаю вдох и открываю мессенджер, где светится одно непрочитанное сообщение. «Дима. Малыш, я так скучаю. Позволь мне объясниться. Просто место себе не нахожу, так волнуюсь. Я вспылил насчёт аборта, давай всё обсудим». Я прячу телефон обратно в сумочку и, наконец, перевожу взгляд на Давида, который пристально за мной наблюдает. Я вернусь через минуту. Поднявшись со своего места, лавирую между столиками и быстро пересекаю пространство, добираясь до туалетов. Сделав глубокий вдох, толкаю дверь и захожу внутрь. На ту самую блондинку натыкаюсь сразу же. Она стоит у зеркала и обводит губы помадой. Делаю тоже Достаю из сумочки помаду и прикладываю её к губам, а сама краем глаза наблюдаю за ней. Эффектная, привлекательная и стройная. На ней короткое чёрное платье, лакированные шпильки и полупрозрачная накидка на локтях. А ещё броский макияж. Губы явно накрашены не на деловую встречу. Цепкий взгляд карих глаз останавливается на мне. «Что?» Слишком дерзко, говорит она. Ничего. Я тут же отвожу взгляд. Хотела спросить, что за помада? Такой красивый цвет. О, это! Она улыбается, оголяя идеально ровные 32 зуба. И в Сен-Лоран 46 Такой необыкновенный оттенок. Она улыбается ещё шире и, наконец, перестаёт смотреть на меня взглядом хищницы, готовой в любой момент наброситься на соперницу. Парень подарил. Осторожно спрашиваю, я улыбаюсь так же фальшиво, как и она. «О, нет». Девушка достает из сумочки пудру и аккуратно проводит ворсистой кистью по щекам. «Муж». Мой выдох, кажется, разрывает тишину помещения. Мне кажется, что слишком заметно то, как я расслабляюсь. Облуждающая счастливая улыбка появляется на моём лице. «Не знаю, почему мне так важно знать, что хотя бы здесь Дима мне не врёт. Что хотя бы сейчас он действительно переживает о том, что сделал и хочет извиниться». Я не могу объяснить, почему чувство облегчения, ведь между нами с Димой так всё кончено. И не смогу довериться мужчине, который тайком разделил меня с другим. Но мне действительно легче от осознания того, что он хотя бы мне не изменял. Не ходил с другими в ресторан, пока я лежала дома с месячными, пока решала дела и ездила на отдых. Хотя бы в этом всё было так, как должно. Такой внимательный. Слышу голос блондинки. Простите, я задумалась. Улыбаюсь. Вы о а О Димочке говорит она. «Муж мой, у нас сегодня годовщина». С торжеством сообщает она. «Почти десять лет вместе. Вот выбрались в ресторан за последние полгода». Я ухватываюсь за пьедестал раковины, чтобы не упасть. С такой же будто нарисованной улыбкой смотрю на женщину напротив, а сама с силой сжимаю рукой раковину и пытаюсь быть вежливой и дальше. До тех пор, пока она не уйдёт, пока не оставит меня одну и не освободит помещение от своего удушливого запаха парфюма». Уходит, она, увы, не сразу, ещё что-то говорит, делится радостью, будто ей больше не с кем поговорить, после чего уходит. Я же остаюсь стоять у раковины, а потом решаюсь посмотреться в зеркало. Потерянный взгляд, будто выцветший от возраста лицо и взгляд женщины, которую предали. Мне не было так больно, когда Дима сказал, что привёл к нам в постель третьего. Мне не было так больно, когда я узнала, что беременна, возможно, от другого, но сейчас внутри всё жжёт. От предательства и от того, что весь год мне просто врали. Говорили, что любят, что я самая лучшая, что я его выбор, и однажды у нас будет семья и дети. Интересно, у него есть дети? Обо всём этом я думаю, стоя напротив зеркала. Я жалею, что поехала, что послушала Давида и села с ним в машину, что пошла в ресторан на ужин и узнала всё. Я думала, что разочароваться в человеке сильнее просто невозможно. Что там, в кабинете Димы, был мой предел. Надеюсь, что предел сейчас – Потому что новой информации и подтверждение тому, что я лохушка и совершенно не замечала истинного отношения мужчины ко мне, не видела, что он со мной только из-за секса, что мы редко куда-то выходим, гуляем, что встречаемся чаще не у него дома, а в отеле. Я бы стояла так, пожалуй, слишком долго, если бы не тёплые руки, обнимающие меня за талию со спины и мощная мужская грудь, на которую я бессиленно опираюсь. мило с тобой всё в порядке?» Голос Давида звучит как из тумана. Я могу лишь рассеянно кивнуть и с силой ухватиться за его почему-то слишком холодные руки. Увези меня отсюда. Прошу тихо.